Дрюмон ухватил на лету новость и сразу завозмущался в своей либр-пароль, что какой-то путанник мешается в давно уже улаженные дела и переворачивает все вверх тормашками. Он ходил докладывать к генералам Боадефру и Гонзу, которые, по счастью, к нему не прислушались. Наши генералы недушевно больные. В ноябре...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 Пользуясь определением третьеразрядного адвокатишки Климонсо, лучше бы занимались своим делом, в котором они, надеюсь, немножко больше смыслят. Заля судили и, по счастью, дали ему срок — один год. Есть еще во Франции правосудие, ликует Дрюмон, которого как раз в мае избрали депутатом в парламент от Алжира.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 «И хорошо бы вы мне помогли уладить недопонимание с вооруженными силами!» Он осклабился. «Боитесь, узнают, что вы написали, хваленное Бардера? «Да, он знает все!» Рачковский сложил ладони, будто для внимательного размышления, и растолковал. «Вы, мниться мне, ни черта не поняли, что происходит!»